Повышая светскую власть, выводя ее из глубокой старины, повышали и власть духовную, делали ее носительницей прерогатив божественного происхождения. Латинскому Риму нет основания гордиться своими апостолами Петром и Павлом, считать их главными и старшими. «У нас есть свой зиждитель православия», Апостол Андрей, к тому же первозванный, он водрузил крест на горах Киевских и предсказал, что там восияет благодать Божия. Мало того, принятие христианства от апостола Андрея делает Русь самостоятельной в церковном отношении не только от папы, но и от самих греков ибо прежде чем Владимир Святой принял от последних христианскую веру, она была уже провозглашена нам. Слагается и другая легенда о белом клубуке Этот символ церковной независимости император Константин Великой вручил римскому папе Сильвестру, а преемники последнего в сознании своего недостоинства передали его Константинопольскому патриарху. От него он перешел к новгородским владыкам, а потом к московскому митрополиту. Вот почему, если и пал Второй Рим, то на месте его возник Третий Рим — Москва. «Первые два погибли, третий не погибнет, а четвертому совсем не бывать». Мысль эту впервые формулирует старец Филофей в начале шестнадцатого столетия в посланиях к Дьяку минехину и великому князю Василию Третьему. «Два рима убо подоша, а третий стоит, а четвертому не быти». В сущности тоже, но не в такой яркой форме, выразил митрополит Зосима еще в 1492 году в Новой Пасхалии на восьмую тысячу лет. Упомянув о создании царем Константином царьграда Нового Рима, засима замечал что ныне Господь Бог прославил великого князя Ивана Васильевича, нового царя Константина, новому граду Константину Москве и всей русской земли и иным многим землям государя. Темные намеки на грядущую роль России попали также и в предсказания, нашедшие себе место в произведениях греческой литературы. «Наступит время, — говорится там, — когда род русых, придя из полунощных стран, покорит семихолмный царьград». В этих русах у нас на Руси признали указание на русский народ, а в полунощной стране — Московскую Русь. Ивану Грозному оставалось лишь сделать соответствующий вывод из всех этих сказаний и легенд, и он действительно сделал его, венчавшись короной в Успенском соборе и приняв титул царя. Сорок два года спустя... 1589. «Федор Иванович окончательно завершит работу отца, русская церковь получит своего собственного патриарха и станет не только фактически, но и де юре» автокефальной, и притом во имя тех же начал, которые дали царю Ивану основание возложить на себя царский венец. Константинопольский патриарх и Иеремия, приезжавший в Москву на поставление Иова в московские патриархи, в речи своей к царю Федору говорил «Ветхый Рим, Погиб от ереси. Второй Рим, Константинополь, в руках безбожных агарян. Твое же, великий государь, русское царство, Третий Рим, все другие царства превзошло своим благочестием, и ты единый во всей вселенной, есть истинный христианский государь. Теория Третьего Рима получила государственное значение. Москва стала называться «богохранимым, приименитым царствующим градом», Третьим Римом, «благочестием цветущим». А приведенные слова «Филофея» переписывались в сборнике занесенные в степенную книгу и дословно приведены в уложенной грамоте об учреждении патриаршества, что лучше всего доказывает, как глубоко проникли эти мысли не только в умы современников, но и в официальные сферы. Филофей не был творцом теории о Москве Третьем Риме. Элементы этой теории были уже лицо и ему принадлежит только окончательная и полная ее формулировка. Но в истории идей это была бесспорно важная заслуга дьяконов.